Глава 18. Неблагогая свита. Меня разбудил яркий лучик зимнего солнца, подсветивший веки красным изнутри. Прикрыв глаза рукой, я недовольно заворочалась в постели. В очень большой постели, полностью пропитанной запахом элина. Нахлынувшие воспоминания о вчерашней ночи сковали мою грудь железными цепями. Чёрт, выругалась я, скидывая с себя одеяло и садясь на кровати. Мой опасливый взгляд метнулся к месту, где должен был спать Лин, но вторая половина королевской постели пустовала. Облегчённо выдохнув, я уронила лицо в ладони. Надо же было так вляпаться. И зачем я вообще к нему пошла? корила я себя, когда мой мозг вдруг подкинул еще одно воспоминание. Брель! вслух выкрикнула я, вспомнив, что должна была ее сменить до пробуждения брата. За окном высоко сияло солнце, ярко освещая ледяные красоты неблагого двора. Был уже полдень. Уборем слетев с кровати, я принялась разыскивать свой халат. Найдя его и книгу вечности, аккуратно сложенными на прикроватном пуфе, я быстро нырнула в шелковый атлас, завязав бантиком пояс и сунула книгу под мышку. Рядом с пуфом я обнаружила и свои пушистые тапочки на небольшом каблучке. Абы как расчесав свалявшиеся волосы пятерней, я поспешила прочь из королевских покоев. Ночные караульные давно сменились, поэтому, увидев меня растрёпанную с выпученными, как у бешеного оленя, глазами, пулей вылетевшую из покоев Элина, новые охранники не тактично засмеялись и лишь потом низко мне поклонились. Оставив их колкую выходку без должного внимания, я скрипя зубами, двинулась вниз на гостевой этаж, мысленно моля, чтобы мне на пути не встретились знакомые лица. Стукнув ладонью по лбу, я застонала от собственной глупости. Если бы вчера все зашло слишком далеко, перейдя запретную черту и сблизившись с Селиным до конца, смогла бы я отрицать свои чувства к нему. Чувства, которых быть не должно. Поправила я себя, приближаясь к своим покоям, чтобы сменить откровенный наряд на что-то более повседневное и отправиться к брату. С порога на меня накинулся Ирис, радостно приветствуя звонким лаем. Спрятав книгу вечности в комод, я бегло осмотрела комнату. На письменном столе меня ждала сложенная записка. Содрогнувшись от волнения, я развернула листок, но тут же облегченно выдохнула. "Не верьте его щенячьей морде? Ирис ел дважды. Если понадобишь, Я в тронном зале. Ирма, недовольно цокнув языком на трущегося возле меня пса, я распахнула дверцы шкафа. Серебристый халат и сорочка полетели вниз, упав на прыгающую в ногах собачонку. Натянув на себя самое простенькое серо-голубое платье, я поспешила к Артуру. Арти, прости, я извинения застряли у меня во рту когда я не постучавшись ворвалась в покое брата. Тряхнув головой, я попыталась прогнать вопиющую картину, представшую перед моими глазами. Бриэль, перелив смеясь, восседала на коленях Артура и кормила его ароматным супом из ложечки. Мой брат вовсе не сопротивлялся. Вальяжно развалившись в мягком кресле у камина, он осторожно придерживал принцессу за ее осиную талию. Доброе утро, прощебетала Брель, развернувшись ко мне в полуоборота. Удивительно, но принцесса даже не потрудилась слезть с колен моего брата. Какого черта здесь творится? всплеснув руками, возмутилась я. Она обещала позвать меня, когда Артур проснется!» — Шккнула я на принцессу, закрывая за собой двери. Не бухти, Агни. Мы решили дать тебе возможность отдохнуть. Тем более, у меня все под контролем. Бри подула на ложечку супа и поднесла ее к прозовевшим после сна губам моего брата. Артур сыт и прекрасно выспался. Точно. А если бы кто-то поменьше болтал, я бы выспался еще лучше. Артур лукаво улыбнулся принцессе, и Бриль звонко захихикала, запрокинув голову. Как дела у Элина? внезапно спросила Бри, скормив Артуру последнюю ложечку дымящегося супа. Принцесса развернулась в мою сторону, наконец-то удостоив меня любопытным взглядом. А мне откуда знать? фыркнула я, скрестив руки. Я ему не нянька. Разве вы не поговорили? Соскользнув с коленей Артура, Бри застыла возле камина с настороженным видом. Поговорили. Отойдя от двери, я села в еще одно синее кресло, стоявшее недалеко от письменного стола. Расправив подол платья, я утонула в мягкой спинке. Артур переводил вопросительный взгляд с меня на Бриэль, пытаясь понять, о чем идет речь. Продолжила принцесса, со стуком она поставила пустую фарфоровую тарелку на мраморную полочку над камином. И, нараспев передразнила я подругу, нахмурив брови: "Что ты хочешь от меня услышать?" Бриэль порывисто двинулась ко мне, шурша длинным шлейфом платья и остановилась прямо у меня перед носом. Капитулировав под ее уничтожающим взглядом, я снова вскинула руки. И Лин поведал мне историю королевы Лилиан, рассказал, по какой причине оказался в мире смертных. Но бри все еще нависала надо мной, как истукан, наполняя воздух своим приятным ароматом зимних цветов и словно выжидая чего-то. Потом я уговорила твоего брата выпить лекарство, и он уснул. Врать и не краснеть, я была мастерицей еще с детства. А если приправить ложь правдой, или просто опустить некоторые детали, то можно вообще ничем себя не выдать. Вот кретим. Неожиданно взвизгнула прель, топнув ногой так, что ее корона съехала на бок. "Он ведь ты для него мужчины", гневно заключила принцесса, поджав губы. Ловким движением руки она поправила ледяную корону. Я удивленно хлопала глазами. Пытаясь найти хоть какую-то логику в словах негодующей принцессы. "Бриль, у тебя все в порядке?" взволнованно окликнул ее Артур, когда та принялась мельтишить туда-сюда по его комнате. "Нет, у меня брат идиот. И мне с этим жить!" обреченно выпалила Бри, и я не смогла сдержать смешка. Наконец, то остановившись, она присела на кровать, сложив руки на коленях. "Ладно, его дело" Уже более спокойно добавила она. Мне нужно идти. Увидимся за ужином. Принцесса послала Артуру воздушный поцелуй и мило мне улыбнувшись, исчезла в окутавшем ее потоке блестящих снежинок. Оставшись наедине с братом, я громко выдохнула и, встав с кресла, подошла к нему. Что это было? Склонившись над ним, я возмущенно уперла руки в бока. Это я у тебя хочу спросить, сестрёнка. Артур ткнул пальцем мне в грудь. Какого чёрта ты по ночам ошиваешься в покоях неблагого короля? Я лишь хотела удостовериться, что Элин здоров. Склонив голову под осуждающим взглядом брата, я заправила прядь волос себе за ухо. А ты, кажется, очень мило проводил время с принцессой, пока меня не было. Брил добрая и заботливая девушка. А мне, знаешь ли, этого очень не хватало в плену. Слова брата больно ранили моё сердце и заставили поёжиться. Почему я должен был отказываться от её помощи, когда тебя рядом не оказалось? Ты ненавидишь фейри, а Абриэль считаешь доброй? Его тёплые чувства к принцессе странно задели моё нутро. Не Артур ли всю жизнь учил меня остерегаться волшебного народа? Ну а что насчёт тебя, Как ты относишься к синеглазому фейцу Ибрель Габриэлю, подсказала я брату. Они мои друзья. Артур холодно рассмеялся. Друзья? Агнес, они те самые монстры из маминых кошмаров. Мою грудь пронзила пустота утраты, но виду я не подала. А что, если она ошибалась? Артур, я видела и другую сторону этого мира, добрую и прекрасную брат облокотился на спинку кресла, покачав кудрявой головой. А я видел зло и смерть. Грубо осадил меня Артур. Но почему-то Брэйл мне хочется верить. Кстати, она безумалко говорила о тебе всю ночь. Ты ей очень нравишься, Агнес. От этих слов в моей груди заплясал уголек радости. Наша симпатия была взаимна. Но нам здесь не место. От чего бы не бежала мама, В конечном итоге именно связь с фейри погубила ее. Присев на подлокотник кресла, я положила руку на плечо брата. Я сегодня же обсужу с Габриэлем наше возвращение в мир смертных, пообещала я Артуру и натянуто ему улыбнулась. Все остальное время до ужина мы с братом непринужденно болтали. Я притащила в его покои Ириса, и он тут же кинулся на Артура, Виляя хвостом, пёс лизал ему щёки. "Ты издеваешься?" выпалил Артур, когда я достала из его шкафа синий камзол со стеклянными пуговицами в виде снежинок. Посовещавшись, мы всё-таки решили посетить званый ужин, чтобы не обидеть Бриэль и поблагодарить остальных за помощь. "Арте, здесь нет другой одежды". Я поглубже заглянула в шкаф и чуть не провалилась в него. Только камзол и сюртуки да рубашки. Если хочешь, могу предложить тебе свои платья. Артур недовольно фыркнул, раздетый по пояс, найденные мною штаны все же устроили его. Брат сидел на небольшой софе и внимательно наблюдал за моей возней в гардеробе. Тогда давай сюда рубашку, буркнул он, протянув руку. сизая ткань полетела прямо в его напыщенную физиономию. Званный ужин проходил в специально отведённой для этого королевской трапезной на пятом этаже. В этой части ледяного замка я ещё не была, потому так же, как и брат, удивлённо глазела по сторонам. Артур шёл медленно, слегка прихрамывая, и периодически искоса поглядывал на вооружённых караульных. Этаж души, так его прозвали обитатели ледяной цитадели помещал в себе не только трапезную, но и картинную галерею, и даже небольшую филармонию, из которой словно пение соловьев, по коридору проносились красивые инструментальные трели. Но главным феноменом пятого этажа было полное отсутствие в коридоре торцевой стены. Поддерживаемая лишь ледяными колоннами, она открывала красивейший вид на ароклион, И видневшиеся вдали шапки заснеженных гор и хвойные леса. Магия, витающая в этом месте, сильно щекотала ноздри. Несмотря на открытое пространство, в коридоре не чувствовался холод, да и ветер не продувал залы. Сила фейри не только удерживала здесь тепло, но и блокировала уличный сквозняк, не позволяя в вьюге задувать в цитадель. Кружившие в воздухе снежинки, подлетая к замку, будто сталкивались с чем-то невидимым и недовольно покачнувшись, отступали. Прямо напротив трапезной располагалась широкая полукруглая терраса с ледяными перилами, на которой мы и остановились. Артур оцепенело смотрел вдаль, облокотившись на перила. Его глаза цеплялись за каждую узкую улочку Ораклеона, останавливаясь на белоснежных домах, на главной площади, наполненной торговцами, которые издалека казались лишь черными пятнышками. Знаешь, этот мир одновременно вдохновляет меня и пугает до смерти, заключил брат слегка дрожащим голосом. Стоя рядом с ним, я протянула руку к бушующей в юге На мое удивление, она не обожгла пальца свирепым холодом, а наоборот, словно погладила меня по запястью. Когда тебя похитили, начала я, и мой голос надломился, будто разум отрицал эти ужасные события, произошедшие с братом. Мне тоже все происходящее здесь казалось нереальным, хотя я и наполовину фейри. Развернувшись лицом к врату, я продолжила: Но магия этого мира, она отзывается внутри меня, пленит, и я боюсь, что изо всех пережитых в плену Александра ужасов ты можешь возненавидеть меня. Смотря на щекочущие мою открытую ладонь снежинки, я сжала руку в кулак. Моё сознание добралось в самые тёмные уголки разума, туда, где надёжно пряталась кровь фейри. И на долю секунды я освободила ее. Мою ладонь заколола. Я чувствовала, как вспыхнули светом глаза, когда разжав пальцы, протянула брату лавандовую веточку. Артур принял мой подарок, задумчиво оглядев фиолетовый цветок. Я всегда знал, что однажды тебе придется сделать выбор, Агнес. Выбор между двумя мирами и тем, кем тебе суждено быть. Но знай, Артур спрятал лаванду в карман брюк и нежно погладил меня по щеке. Я всегда буду рядом и никому не позволю тебе навредить. Тепло, разлившееся в сердце от слов брата, наполняло жизнью очерствевшие после смерти матери участки души. Внезапно за нашими спинами с грохотом распахнулись массивные двери трапезной. Агнес, Артур Ну неужели вы пришли? На пороге возникла Брель в полупрозрачном платье. Самые сокровенные места на нем скрывали только серебряные вензеля и россыпь бриллиантов. Габриэль уже весь стол слюной закапал. Скорее проходите. Я невольно задумалась, почему, а точнее, по кому так изголодался генерал. Артур, подойдя к двери, галантно пропустил нас вперед, задержав восхищённый взгляд на обнажённой спине принцессы, сжавшись, я приготовилась столкнуться с Элином, но его трон пустовал. Внутри трапезная, как и балкончик перед ней, встречала нас открытым видом на неблагой двор и ледяным интерьером с вкраплениями золота и серебра. Приблизившись к мраморному столу, уставленному всевозможными подносами с дымящейся едой, я с недовольством отметила, что отсутствует и Саманта. Добро пожаловать в неблагой двор, Артур, радушно поприветствовал моего брата Габриэль. Подорвавшись с места, генерал отодвинул для меня прозрачный стул в конце стола, предлагая сесть. Я благодарно кивнула и опустилась на стул. Место Артура располагалось рядом с моим. Настороженно оглядев собравшихся, он уселся за стол с прямой, как струна, спиной. Всем своим видом он демонстрировал, что ему не по себе среди неблагих фейри. "Это великая честь наконец-то лично познакомиться с вами, Артур", приложив руку к груди, протянула Амина, на этот раз облачённая в ярко-синее платье с длинными рукавами. "Ваша сестра очень за вас переживала. Спасибо." коротко бросил ей брат и нервно заёрзал на стуле. Потянувшись к запечённому мясу птицы, я сначала доверху наполнила тарелку брата. Зная, что я способна чувствовать чары, он не сопротивлялся. Стараясь ничем себя не выдать, я осторожно бросила взгляд на противоположную сторону стола. С одной стороны, я обрадовалась тому, что не пришлось краснеть при встрече с королём, а с другой ощущала, как испуганно участилось сердце. Неужели Илин решил меня избегать? Мои тягостные мысли оборвал басистый голос Арчибальда, до этого тихо попивавшего какую-то густую жижу из своего бокала. Артур Эркеанст, грозный вид Огра заставил брата вздрогнуть но Он быстро совладал с собой, решительно взглянув прямо в клыкастое лицо Арчибальда, которое сегодня почему-то покрывали обширные порезы и ссадины. Вы были пленником двора дикой охоты и могли стать невольным свидетелем разговоров или действий Александра, касающихся неблагого двора. Если вам известна какая-либо информация, прошу незамедлительно ее сообщить. Я гневно взглянула на Арчибальда, до боли сжав вилку в руке, но огер оставил мою раздраженную физиономию без внимания, продолжая буравить враждебным взглядом Артура. Вы пригласили нас на ужин или на допрос? Мой брат не принадлежит миру фейри и не обязан перед вами отчитываться. Низко прорычала я, пытаясь перевести внимание Арчибальда на себя. Шипы, торчавшие из сжатых в кулаки рук огра, возмущенно приподнялись. "А ну знай свое место, человеченка!" грубо остудил мой пыл зеленокожий огр, пристукнув лапищи по столу. "Я ничего не слышал, и никакая этакая информация про ваш двор мне неизвестна", стальным тоном вмешался Артур. "Александра я видел лишь однажды, когда он и его приспешники пытали меня". Мне стало тяжело дышать. А к глазам подступили слезы. Я до крови прикусила нижнюю губу, осознавая, через что пришлось пройти брату. А он тем временем продолжал. И впредь Арчибальд Артур положил руки на стол, сложив их в замок. Не смейте разговаривать таким тоном с моей сестрой. Ясно? Амина, сидевшая недалеко от меня, не сдержала удивленного вздоха, а Итан и Брейл Отцепинила, перегнулись через стол. Только Габриэль остался равнодушен к выходке моего брата, увлеченно поедая свой ужин. В зале все затихло. Я знала, что Артур не робкого десятка, но открыто угрожать главнокомандующего неблагой армии, да еще и огру плохая затея. Коснувшись руки Артура, я безмолвно предостерегла его от дальнейших выпадов. «Видно, смелость, граничащая с безумием, это у вас семейная», — Весело подметил Габриэль, откинувшись на спинку стула. Агнес вообще умудрилась во время королевского совета швырнуть железный кинжал прямо под нос Элину. Водный Фейц еле подавил смешок. Артур, ты бы видел в тот момент лицо Саманты. Я думала, у нее глаза лопнут. Хихикнув, поддержала разговор Бриэль, перекинув длинные волосы через плечо. Брат шокированно впился в меня взглядом. Скрипнул стул, и Арчибальд, что-то злобно прорычав и низко поклонившись принцессе, попросил разрешения удалиться, сославшись на неотложные дела на границе. Бриэль молча кивнула, и клыкастый огр, развалистой походкой покинул трапезную, даже не простившись с остальными. Арчибальду не помешало бы научиться манерам. — возмущенно буркнул Итон, сверкнув глазами на опустевшее место главнокомандующего. Сегодня курчавый блондин выглядел как-то напряженно и все время крутил кольца на своих пальцах. Амина наколола на вилку кусочек жареного финика. Скорее мир расколется на части, чем Арчи научится говорить до свидания. Бриэль снова хихикнула, привлекая к себе внимание Артура. Чьи зеленые глаза каждый раз странно вспыхивали при взгляде на принцессу. После исчезновения огра обстановка за столом смягчилась. Я копалась вилкой в большой серебряной тарелке и делала вид, что ем. Но непроходящий с сегодняшней ночи ком в горле так и не позволил мне проглотить ни кусочка вкуснейших угощений. Габриэль Наконец, окликнула я генерала, который чуть не подавился вином от моего слишком официального тона. Поправив манжет на своей идеально выглаженной рубашке, Фейтс пригвоздил меня к стулу морской синевой глаз. "Когда рунические камни будут готовы открыть портал в мир смертных?» прямо спросила я. Генерал прокашлялся в кулак, словно подготавливаясь к непростому разговору. «Руническим камням необходима серьезная подзарядка после такой интенсивной работы. Боюсь, их магия восстановится не раньше, чем к концу этого месяца. Но, не дав мне даже возразить, он продолжил: "А остальное тебе лучше узнать у Ирины. Есть вещи, разглашать которые не в моей компетенции". Габриэль отпил вина и уже был готов перевести разговор на другую тему, когда я вдруг снова спросила, совладав с дрожью в голосе: А где он, кстати? Помолчав, генерал лишь холодно мне улыбнулся и снова уставился в свою набитую едой тарелку. Как и все представители волшебного народа, он не мог лгать, поэтому фейри часто прибегали к такому молчаливому уклону от вопроса, если знали, что правда может ранить. Его величество вместе с синишалем, у них возникли срочные дела. Сегодня они не будут присутствовать на ужине. Сбивчиво протараторила Амина, с грустью поглядывая на нахмуренного Итона. "Ясно", коротко ответила я. Стараясь скрыть нервозность, я принялась еще усерднее ковырять так и нетронутый ужин. Плечом я почувствовала, как рядом напряженно застыл Артур. Видимая перспектива остаться здесь еще на несколько недель не очень-то его радовала. Вскоре в трапезной завязался девчачий разговор между принцессой и Аминой. Они хихикали и весело обсуждали новые наряды Бреэль. Габриэль отскоки пытался разговорить на редкость молчаливого Итона, втягивая его в разговор о новом грозном мече, выкованном в горных мастерских. Внимательно прислушиваясь к болтовне двух воинов, Артур решил не оставаться в стороне. Его всегда интересовало оружие. Впрочем, может, он хотел выведать у фейцев какую-нибудь полезную информацию, касающуюся арсенала Неблагого двора. Сначала брат лишь осторожно задавал вопросы, а потом и сам вступил в разговор о холодном оружии. Фейцы быстро сообразили, что он непростой салага в делах клинков, и вскоре уже сами расспрашивали Артура о видах смертного оружия. Поглощённая собственными тревогами и домыслами, я невидящим взглядом уставилась в открытое пространство за колоннами и скучающе подпёрла подбородок ладонью. Над неблагим двором завывала метель. Она достигла своего пика, превратив пространство за невидимой стеной в сплошной серый занавес, подрагивающий от ветра. В этой снежной вьюге Было что-то необъяснимо притягательное и родное, словно метель взывала ко мне, передавая от снежинки к снежинке моё имя. Всмотревшись в бушующую вьюгу повнимательней, я стала замечать, как пушистые снежинки, до этого хаотично летавшие в воздухе, начали складываться в силуэт протянутой ко мне руки с изящными длинными пальцами Элина. Вздрогнув всем телом, я больно ударилась коленом о край столешницы и тут же переместила взгляд обратно в залитую ярким светом трапезную. За столом ничего не изменилось. Никто из собравшихся никак не реагировал на странное явления на улице. Неблагие Фейца по-прежнему увлеченно болтали, расспрашивая моего брата о человеческом мире. Мне показалось, Мысленно успокоила я себя, растирая нёв коленку. шоколадку. Показалось